Глава 70. «Твоя новая подруга?» — спрашивает Сэм, «когда я возвращаюсь к церкви. Мы стоим у ворот». Она больше пяти лет жила по соседству с Джеком Кашем. «Есть связь?» — явно заинтересован Сэм. Она знает о том, что произошло в ночь первого пожара, больше, чем говорит. Мы с Сэмом молча наблюдаем, как с церковного двора выезжает скорая, увозящая тело преподобного Уизерса. «Уже придумали заголовок?» — спрашиваю я Сэма, когда машина исчезает за поворотом Нижней улицы. «Приходской священник под приходом спрыгнул с горящей колокольни», — отвечает он. «Перебор, да?» «Есть немного». Из церкви выходит Дэнни. «Мне пора», — говорю я Сэму. «Я нашел Арчи Грейса. Он в порядке? В полном?» «Где он?» «Прячется в заброшенной мастерской под железной дорогой». «И что он тебе сказал?» В ночь пожара в клубе ему заплатили, чтобы он нашёл нож и избавился от него, но огонь вынудил его сбежать без ножа. Значит, его взял кто-то другой. Определённо. Остаётся констебль Кук или тот, кто мог той ночью бродить вокруг церкви, то есть приставившийся преподобный. Мы знаем, что всё самое важное он держал в ризнице, говорю я. «Предоставь это мне», — отвечает Сэм и направляется к церкви.